Глава 36. Сафин. Что значит, я не могу ее видеть? Ты, блядь, Валера, совсем прихуел? Данила, выбирай выражение. Я могу не словами, а как-то иначе тебя успокоить. Как? Как иначе? Врежешь мне? Или найдешь повод посадить еще так на пару годков? Мы в квартире у Михаила Робертовича. Старик не вмешивается в наш разговор, который еще немного и дойдет до мордобоя. А у меня так и чешутся руки начистить этому напыщенному и наглому менту рыло. Строил из себя такого интеллигента, пел красиво, в очках ходил. А как все практически завершилось, так меня же не пускает к моей жене. Не говори ерунды. Где она, я тебя спрашиваю, где моя жена? Фиктивная жена. Ваш брак расторгнет любой суд. Ты что несешь? Я не понял, ты к ней яйца катаешь? Но вот тут я не сдержался, резкий выпад, удар. Кисть ломит болью, как и простреленное правое плечо, в котором эта боль отдается. Из груди вырывается рык, чувствую, что намокли кровью бинты. Но голова Валера откидывается назад, он шатается, чуть не падает, но удерживает равновесие, смотрит зло. Я готов к удару, ставлю блок. Если мы сейчас в квартире Вассермана устроим драку, «Много ценных испорченных вещей можно будет вынести на помойку». «Мальчики, успокойтесь!» Но Сав сам напросился. Валера слизывает кровь с разбитой губы, не успевая увернуться от его кулака. Мне прилетает точно в левую скулу, в голове шум. Ударяюсь спиной о сервант, звенит посуда, что-то падает. «Тебе сказали, что Влада не хочет тебя видеть!» «Не хочет!» Она вообще ничего не хочет, что связано с тобой. А вот это удар. Словами. И это больнее, чем было только что. Поддых прямо в солнечное сплетение. И уже не кровь пропитывает повязку. А мне кажется, что кислота. Она разъедает до костей. И от этого нет спасения. Ты сам от нее отказался. Тебе напомнить, как это было? Заткнись, сука! Заткнись! Сав, ты получил, что хотел, свободу и деньги. Все наказаны, кара свершилась. Даже по документам все теперь твое, без судов. Живи, как хотел. Только оставь девушку в покое, дай ей отдохнуть и вырваться из того кошмара, в который ты ее втянул по своей же вине, по своей прихоти. Хочу забить в глотку Валерии каждое его сказанное слово. Сжимаю кулак, смотрю на пасть змеи, на выпирающие вены и жило под ее чешуйчатым телом. «Разве я не прав? Скажи, что не прав!» Валера кричит, кидает в меня мою же куртку. Ловлю левой рукой на душе мерзко. «Прав, конечно, сука, Валера, ты прав! Ты вообще у нас правильный мужик! Чистенький такой, уверенный, должность, звание, ловишь бандитов! Очищаешь этот мир от гнита вроде меня, да? Герой, мать твою! А вот я не святой!» Мне есть что еще сказать, но я не буду. Эффект от обезболивающих уколов давно прошел. Смотрю, как кровь пропитала уже и футболку. Я сейчас уйду, но ты не думай, что я откажусь от нее. Ты уже это сделал. Да пошел ты, Валера. И только посмей тронуть ее пальцем. Только посмей. Хлопнул дверью. Неудобно, конечно, вышло перед вас с Арманом. Но мне вообще трудно было всегда держать эмоции в себе. А сейчас тем более. Сел в машину, но не завел мотор, откинулся на спинку сиденья. Да, тут не поспоришь. Валера прав. Но так не хочется слушать и знать эту правду. Два дня не вылезал из клуба, пил, но алкоголь не брал. Все время пас Карима и его братьев. Вливался в коллектив, так сказать. Строил планы, как мы все классно заживем без посредников. Без смотрящих и прикрывающих перед законом. Говорил, а сам понимал, что чушь все это. Что не надо мне ничего. Разве к этому я стремился? Месть, обида. Я хотел, чтобы все ответили за свои поступки. За смерть Сашки за мои семь лет тюрьмы. Я хотел вернуть свое, но не задумывался, что сейчас я бы был на месте бывшего дружка, крышующего наркобизнес. Разве это счастье, в этом и состоит смысл жизни? Чтобы вот так ее губить, и еще сотни и тысячи других? Господи, как все мерзко, и я сам себе мерзок и противен. А ведь раньше я так не считал. Не думал даже, все изменила девчонка с голубыми глазами. Все она, та, которую я как животное взял силой, обидел, растоптал, сделал больно. Сука! «Сука, мать твою, сука!» Бью по рулю руками, уже не чувствуя боли. «А меня все равно режет изнутри именно это. Даже не то, что сказала Марина, не ее рассказ о сговоре с Минаевым и то, как они меня так ловко посадили, убив лучшего друга». Марина хрипела, заикалась, путала слова, рассказывала. Размазывая слезы по лицу, была такая жалкая. Но я не чувствовал тогда ничего, даже ненависти не было. Пустота. Из меня словно выскребли все чувства. На единственный вопрос хотел знать ответ. Почему? Славка все продумал заранее, капал на мозг Маринки. Что я ее не люблю, что у меня есть другая, а она поверила. Блять, вот поверила, даже не показав вида, ревности. Не спросив, не устроив истерику. А дружок выждал, как паук плел сети и копил яд. Тот жирный кусок, что мы урвали, стал для нас и последним. После таких сделок всегда был ресторан, много алкоголя. А в моем бокале оказалась одна очень сильная синтетика. Не знаю, где Славка достал эту дрянь, но за столько лет так и не вспомнил, что произошло точно в тот вечер. Это он убил Сашку. У нас возник спор, слово за слово, нож в руке, я уже в крови. Тело на полу, крики, шум, я словно пьяный. Картинка плывет перед глазами. Кто подсыпал мне эту дрянь? Кто? Я не хотел, не хотел, он заставил меня. Марина плакала, а я, оказывается, все эти годы жил с ножом в спине, который мне туда вонзил самый дорогой человек. Достал сигареты, прикурил впервые. За эти недели моего пребывания на свободе Небо затянулось черными грозовыми тучами. Первые капли дождя упали на лобовое стекло. Теперь я свободен. Свободен от своей мести, от идеи совершить правосудие и наказать врагов. Получилось так, что судьба сама их наказала, но не моими руками. Марина рассказала, что заказала убийство своего мужа. Все ее жесты руками, странные разговоры, которые я считал пьяным бредом, оказались правдой. На следующее утро Славкина машина взлетела на воздух у его офиса. Вместе с ним и водителем. Мы так и не успели поговорить по душам с бывшим другом. Виделись лишь несколько раз. Хотел ли я его смерти? Думаю, нет. После встречи с Владой – нет. Но туда ему и дорога. Его жену сам отвез в отделение полиции и сдал. Пусть пишет явку с повинной и считает меня предателем. Наплевать. Теперь она хлебнет сама то, что досталось ее руками мне. Потом были два дня подготовки к операции по захвату груза и причастных к его транспортировке и распространению лиц. Два дня угара и поиска смысла жизни на дне бутылки и виски. А когда все началось, и вбежали бравые ребята в бронежилетах с автоматами на перевес, так глупо подставился под пулю. Хорошо вошла неглубоко, быстро вытащили, подлотали плюс крови истек, сутки в больнице провалялся. Много думал и смертельно, да разъедающий душу тоски хотел к своей белокурой дерзкой девочке. А она меня видеть не хочет. И Валера Д'Артаньян на белом коне пасется рядом. Снова вот уже в сотый раз набираю ее номер, а когда слышу длинные гудки, перестаю дышать, потому что до этого момента номер был отключен, но крошка мне звонила. Вчера утром. Я не ответил, был в больнице. «Влада, Влада, ты слышишь? Крошка, не молчи!» Она молчит, но я знаю, что слышит меня. «Не звони больше. Никогда не звони!» «Влада, черт, послушай, я так...» «Не хочу ничего слушать. И слышать тебя не хочу. Ты мне никто, теперь уже никто. Все кончено. Ты получил, что хотел. Оставь меня в покое!» Кричит, всхлипывает, а меня рвет на части от ее слез. Я не знаю, где она, чтобы приехать и поговорить. Не знаю, что я наплел Валера, что вообще с ней происходит. Влада, не плачь, девочка, скажи, где ты? Скажи, я приеду. Ты мне не нужен. Так спокойно и тихо. А меня эти четыре слова убили. Лучше бы это сделала пуля.